Старопанский переулок соединяет Богоявленский и Большой Черкасский переулки. С XVIII века был известен под названием Казмодемьянского по церкви святых Косьмы и Демиана в Старых Панях или в Старой Певчей Слободе. В 1922 году переименован в связи с устранением одноименных названий. Урочище Старой Паны предположительно было местом поселения поляков в XVI-XVII веках, Церковь святых Косьмы и Демиана XVI-XVII веков, отреставрированная в 1926-1927 годах, 1930 -е годы была полностью обезличена. В XIX веке в переулке стали преобладать торговые и конторские здания, характерные для всей застройки Китай-города. Банк товарищества мануфактуры Рябушинского с сыновьями, номер 2, 1903-1904 годы, и торговый дом Аршинова номер 5, 1899-1900 годы, были построены архитектором Шехталем На доме номер 6-8 гостиница «Старо-Ивановская», 1874 год, архитектор Никитин. В 1970 году установлена мемориальная гранитная доска с бронзовым барельефным портретом жившего здесь скульптора из Малково, скульптор Ковнер. Ильинка. Ильинка в 1935-1991 годах улица Куйбышева, одна из трех основных улиц Китая города, связывающая Красную площадь со Старой и Новой площадями. Возникла, вероятно, во второй половине XIV века, когда в этом районе поселились купцы-сурожане, выходцы из генуэзской колонии Сурож в Крыму. Некоторое время улица называлась Дмитриевской по церкви Дмитрия Солунского, стоявшей на углу улицы и Рыбного переулка. Современное название получило после основания в 1518 году Ильинского монастыря. Ильинка шла от Спасских ворот Кремля через Красную площадь к Ильинским воротам китайгородских укреплений. Перспектива улицы была замкнута с обеих сторон. Соседство с главным городским торгом под стенами Кремля обусловило торговый характер Ильинки. Во второй половине XV века Указом великого князя Ивана III предписывалось ставить гостиные дворы и оглашать великокняжеские указы на Ильинском крестце в районе современной Биржевой площади и Рыбного переулка. В 1574 году после пожара по указу царя Ивана IV Грозного на Ильинке поставили гостиный двор. В 1595 году деревянные лавки заменены каменными. В 1641 году и 1664 году двор достраивался и перестраивался. Ильинка — одна из первых московских улиц, получивших бревенчатое замощение. Во второй половине XVII века она была вымощена брусьями. На Красную площадь выходили стоявшие в начале Ильинки верхние и средние торговые ряды, насчитывавшие в XVII веке около 4000 лавок. Архангелогородские купцы Филатьевы поставили близ своего двора церковь Николы Большой Крест 1680-1688 годы до сноса в 1933 году дом номер 19. Земельными участками по Ильинке владели монастыри, устраивавшие здесь свои подворья. Большая часть строений и подворий сдавалась в аренду торговцам. У Ильинского монастыря после пожара 1626 года превращен в приходскую церковь. Находилась слободка патриарших, позднее синодальных, певчих. За гостиным двором ближе китай-городской стене с XVI века находился посольский двор. В связи с удалением с Красной площади неорганизованных торговцев указ 1698 года, многие из них переместились на Ильинку. В начале XVIII века посольство и часть подворей переехали в Петербург, а их места заняли лавки и шелковая мануфактура. В конце XVIII века при реконструкции торговых рядов снесены строения в начале улицы, освободившаяся территория вошла в Красную площадь. Близ Ильинского крестца были снесены церковь Дмитрия Солунского и часть строения на монастырских подворьях. Образована Корунинская, ныне Биржевая, площадь. В 1836-1839 годах на месте церкви Дмитрия Солунского построено здание биржи. Номер 6, архитектор Быковский. Перестроены в 1873-1875 годах архитектор Каминский. В 1865 году на месте новгородского подворья принадлежала новгородскому архиепископу. Поставлены теплые торговые ряды. Номер 3. Архитектор Никитин. Часть строения снесена в 1996-1998 годах при строительстве многоэтажного гаража, включившей в свой объем церковь илии Пророка, XVI-XIX века. Со второй половины XIX века Улица застраивалась зданиями банков и коммерческих фирм. Здесь находились Волжско-Камский коммерческий банк, Русско-Азиатский и Московский купеческий банки. Номер 8, 1889-1890 годы. Номер 14, 1894 год. Оба архитектор Фрейденберг. Петербургский международный коммерческий банк. Номер 9, 1910 год. Архитектор Эрихсон. Московский торговый банк, номер 10, 1882 год, архитектор Фрейденберг. Русский внешнеторговые и сибирские банки, номер 12, архитектор Клейн. Азовско-Донской банк, номер 9, строение 2, 1911-1912 годы, архитектор Зелексон. В конце Ильинки построен комплекс домов Северного страхового общества, номера с 21 по 23. 1910-1911 годы архитектор Рерберг Перетяткович Алтаржевский. Из монастырских владений на Илинке сохранились и отстроены вновь Троицкое подворье номер 5874-1876 годы архитектор Скоморошенко и подворье Иосифа Волоколамского монастыря номер 7882 год архитектор Каминский. 1889-1893 годы торговые ряды в начале Ильинки, фасады которых обращены к Красной площади, были отстроены заново. В 1920-1930-х годах на месте под дворе Нового Иерусалимского воскресенского монастыря построено административное здание номер 11, архитектор Майет. Церковь Николы Большой Крест снесена. Калиинки примыкают с правой стороны Хрустальный, Рыбный, Никольский и Ипатьевский переулки, соединяющие ее с Варваркой. С левой – Ветошный переулок, Богоявленский и Большой Черкасский переулки, выходящие на Никольскую улицу.